Натруженные пальцы Скарлетт судорожно стиснули руку отца. «Они поправились, па!» «Девочки поправляются!» Голос его оборвался, и в наступившем молчании мысль, слишком страшная, чтобы дать ей облечься в слова, начала заползать в сознании Скарлетт. Она не могла, не могла заставить себя задать этот вопрос. Она сглотнула слюну, попыталась глотнуть еще раз — Но во рту и в горле внезапно так пересохло, что она едва могла дышать. Значит, вот почему в доме такая мертвая тишина. И, словно угадав ее невысказанный вопрос, Джеральд заговорил. «Твоя мать», — вымолвил он и умолк. «Мама? Она вчера скончалась, крепко сжимая руку отца». Скарлетт вступила в просторный холл, каждый уголок которого знала, как свои пять пальцев. Даже в полном мраке она не наткнулась ни на одно из кресел с высокими спинками, не задела ни пустой подставки для оружия, ни разлапистых ножек старого серванта Непреодолимая сила влекла ее к маленькому кабинетику в глубине дома, где изо дня в день сидела Эллен, проверяя бесконечные счета. Ей казалось, что вот сейчас она переступит порог этой комнаты, и Эллен, как всегда, будет сидеть там за секретером. Она поднимет на нее глаза, гусиное перо замрет в ее руке, и, шурша кринолином, она встанет, чтобы заключить измученную дочь в свои нежные душистые объятия. Эллен не могла умереть, сколько бы ни твердил это отец, словно попугай, заучивший одну фразу. Она скончалась вчера, она скончалась вчера, вчера. Как страшно, что она ничего не чувствует сейчас, только усталость, тяжелую, как кандалы, и голод, от которого подкашиваются ноги. Она подумает о маме потом. Она не должна сейчас о ней думать, не то еще начнет бессмысленно причитать, как Джеральд, или реветь надрывно на одной ноте, какой Уэйт. Порк спустился по тёмной лестнице, спеша навстречу Скарлетт. Так замёрзшее животное тянется к огню. «Почему нет света, Порк?» — спросила Скарлетт. «Почему в доме темно? Принеси свечей». «Да они ж забрали все свечи, мисс Скарлетт. Только одну оставили, если надо поискать, что в темноте. Да и это уже не свеча. Почитай агарок. Когда нужно поухаживать за мисс Кэррин и мисс Юлин, Мамушка делает фитиль из тряпки. Опускает в плошку с жиром, и он горит. «Принеси мне огарок распорядилась Скарлетт. «Поставь его в мамином... в маленьком кабинете». Порк торопливо направился в столовую, а Скарлетт под руку с отцом ощупью прошла в маленькую, бездонно-темную комнатку и опустилась на софу. Рука Джералда, безвольная, беспомощная, Всё ещё лежало на сгибе её руки, лежало доверчиво, как рука ребёнка или дряхлого старика. Он совсем старый стал, усталый и старый, снова подумала Скарлетт и мимолётно удивилась про себя, почему это её не трогает. Замерцал огонёк. Порк вошёл, высоко держа в руке огарок свечи, укреплённый на блюдце. Темное тесное пространство ожило, продавленная софа, на которую она присела с отцом, высокий, почти под потолок секретер с множеством отделений, заполненных всевозможными бумагами, исписанными красивым тонким почерком Эллен, ее изящное резное кресло перед секретером, потертый ковер. Все, все было как прежде, не было только самой Эллен». и лёгкого аромата сухих духов лимонной вербены, и мягкого взгляда тёмных с узким разрезом глаз. Скарлетт почувствовала, как сердцу её подкрадывается боль, словно нанесённая ей глубокая рана, оглушившая её, притупившая сначала все чувства, теперь давала о себе знать. «Она не должна позволить этой боли разрасти сейчас». впереди у нее еще целая жизнь через которую она пронесет эту боль да только не сейчас господи помоги мне только не сейчас она поглядела на джералда и заметила что впервые в жизни видит его небритым еще недавно такое румяное цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. порг поставил свечу на подставку